Глава 6. Настоящая жизнь. Мы приехали на рынок еще до семи. Я лишь однажды была на утренней закупке рыбы во Франции. Ни черта не понимала, но смотрела внимательно, училась, впитывая все, что переводил мне шеф-наставник. К сожалению, местный колорит сильно уступал французскому. Разве что запах рыбы был похож. Остальное очень сильно попахивало советским прошлым. Прямо у пирса стояли ящики. Рыбаки громко и матер наругались на ветер и жизнь. «Потрясающее место!» — нелестно отозвался Женя о происходящем. «Ненавижу запах рыбы. А тебе никто не обещал прогурку в парке, любезный?» Я зацепила его под локоть и потащила в сердце рыбного царства. «Я собиралась стать попозже и уехать в город, чтобы отдыхать недельку, а ты приперся и все мои планы перепутал». «Давай все отменим мир, нем в город вместе. Хочу веселиться!» Ныл Женька в полголоса. «Нет, теперь мы снова спасаем твой рестик. Смирись!» Вопреки нашему упадническому настроению, закупка вышла отличная. Все-таки свежая рыба — это отдельный вид его совершенства. Можно бесконечно молиться на тунца из Японии, но лучшая рыба та, которая только что поймана. Пусть это самая обычная камбала для меня во всяком случае. Женя пер на себе ящик с нашим уловом и снова ворчал. «Я провонял селедкой на всю жизнь. Что за дерьмо? К такому в школе бизнеса меня не готовили. Ты же на политолога учился!» — припомнила я. «Я образно». «То есть ты не учился в школе бизнеса?» «Отвали, И Еще слово, я выпущу проклятую рыбу обратно в море». «Ты за нее отвалил кучу денег!» — напомнила я. «Лишь это меня останавливает». Женя загрузил покупки в кузов и воздел глаза к небу. «Боже, благослови того, кто изобрел пикап! Такой вони в салоне я бы не вынес!» Посмеиваясь, я загрузила и своих рыб рядом с ящиком. «Если утвердишь меню, придется каждый день таскаться на рынок!» Фролов тряхнул волосами. Похоже, он старался не думать об этом. Я решила его обнадежить. «Вообще, это обязанность шефа, стоит заставить Виктора!» «Да, это его обязанности!» Повторил за мной Женька. «Я его точно уговорю!» Пришла моя очередь поднимать глаза к небу. Виктор, местная Примадонна. Господи, ты с ним как с капризной девицей обращаешься, Жень. Учитывая, что его еда на грани фола, я не понимаю, откуда столько реверанцев. Сложно найти хорошего шефа за вменяемые деньги, Алин. Осадил меня Фролов, протирая руки пятой влажной салфеткой. Это всегда работа с проживанием. Не каждый готов, понимаешь? Понимаю, согласилась я. Однако в городе была та же специфика найма, и шефы там работали не в пример Виктору. Двоих я знала лично по кулинарным ивентам и множеству наград, которые они увозили с собой на Балтику. Спорить с Женей не хотелось. Он и так настрадался с раннего утра из-за этого рынка и ночь, похоже, не спал. Думаю, время все расставит на свои места. У гостиницы нас встретил молодой мужчина, которого я видела вечером на кухне. — Это Сашка! — представил его мельком Жене и выгрузил в руки помощнику ящики с кузова. — Я вроде всех отпустил. Ты чего тут? «Алина Сергеевна будет готовить, хотел помочь», — сообщил он и потащил ящик в сторону служебного хода. Я прихватила небольшую упаковку и поспешила открыть Саше дверь. Женя шел следом с остатками закупки. «Вы вчера говорили про хлеб, я поставил тесто и разогрел печь», — похвастался парень. Он бросил ящик на пол и спросил. «Сразу филируем? Ты сушев?» — догадалась я не с первого раза. Он был слишком молод, но активность выдала в нем кухонного работника. Мои догадки подтвердил Женя. «Да, Саня у нас недавно. Спасибо, что вышел сегодня». Парень махнул рукой. «Я бы и вчера вышел, но не позвали», — сказал он без тени обиды. «Поработать с Алиной Черновой — это круто». «Черновой?» — переспросил Женя и сам себе ответил. «А, по-моему, фамилии, фамилия, понял». Он потер глаза и взъерошил свои без того непослушные волосы. Гнездо на голове делало его чертовски сексуальным. Отчаянно захотелось запустить пальцев эти безумные пряди и растрепать их еще сильнее. «Я что-то совсем не в форме». — проговорил Женя, отвлекая меня от грязных мыслей. — Пойду к себе во флигель. Взремну пару часиков. Позовите, ладно? — Будет сделано! — козырнул Саша. Женя ушел, нюхая ладони и ругая себе под нос. Я осталась на кухне с юным сушефом. Что ж, помоем руки и за дело! Саша провел мне быструю экскурсию по кухне. Показал холодильники и кладовку. Он любезно одолжил мне фартук и шапочку. Очень чистые и отглаженные. — Отлично, рыба! — похвалил парень в сотый раз нашу с Женей добычу. — Я не ожидал, что босс лично поедет на рынок. Виктор отказался и Женя психанул, — предположила я, подготавливая себе место для разделки. — Да, Виктор Андреевич не фанат лишних движений. Я думал, научусь у него тонкостям, но... Саша вздохнул и не стал договаривать. — Мне вас сам Бог послал. Я приподняла бровь и усмехнулась. — Нет, я не подкатываю, Алина Сергеевна. Реально хочу учиться и карьеру хочу... Саша ойкнул и сморщил нос. Снова брякнул лишнего. От него можно узнать много интересного. Инициативность точно будет полезна. Особенно на фоне абсолютной беспомощности шефа. «Как давно на Балтике, Саш?» Спросила я, чтобы перевести разговор в безобидное русло. «Почти год. Я сначала в Москве работал, но там адская конкуренция и пыхать приходится. Думал, здесь проще и интереснее». «Так и вышло?» «Нет, оказалось слишком скучно. А тебе сколько лет?» «Двадцать четыре. Оу!» Я присвистнула. «Выглядишь моложе. Знаю, но я уже пять лет в ресторанной индустрии работаю». Прихвостнул он. «Солидно». Саша поведал мне, что работал и в Калининграде, и в других туристических городках, но нигде не смог пробиться. А здесь сразу прошел собеседование на сушефа. шефа «Я ленивый, если честно», признался он. «Сначала все нравилось, но в последнее время ужасно скучно. Меню не обновляется, концепции нет, сплошная рутина и повседневность». «Рутина будет и в творческом подходе к кулинарии», — заметила я. «Знаю, но вы приехали, я сразу понял, что это настоящая жизнь! Встать в шесть утра и поехать на рынок закупаться! Как в кино!» Романтический настрой мальчика мне нравился. Саша удивил не только рассказами, но и своими способностями. Молодой сушеф отлично ориентировался на кухне. Без него я бы сто лет искала нужные шкафы, осваивала технику и выбирала продукты поприличнее. Саша свое дело знал и любил. Похоже, он с интересом выслушал мою стратегию нового меню и предложил сам несколько рецептов. Больше всего меня потряс его хлеб. Именно тот, что он замесил. Пока мы с Женей катались на рынок, оказалось, что это ассорти. Картофельный, капустный, бородинский. Потрясающий аромат, легкая текстура и незабываемый вкус. Что-то похожее я пробовала. Правда, забыла, где именно. Я столько всего пробовала, что места в голове не хватало для каталогизации впечатлений. Саша был доволен дегустацией. Я щелкала пальцами, пытаясь вспомнить. «Знакомый вкус! Откуда у тебя рецепт?» Спросила я, отламывая еще кусочек капустного хлеба. Он понравился мне сильнее всех. «Питерский шеф в городе составлял карту для ресторана, где я стажировался». Меня, наконец, осенило. «Питер точно! Веганский ресторан! Там нам подавали корзинку с таким хлебом!» Саша довольно заулыбался. «Значит, я все правильно сделал. Как думаете, мы имеем право у них позаимствовать этот рецепт?» «Все лучше, чем закупаться дарницким на хлебокомбинате», — ответила я уклончиво. «Знаешь, я всю жизнь думала, что именно у нас придумали жареные цветки цукини, но потом оказалось, что Виталий этим занимались еще в средние века». Саша удовлетворил мой ответ, и он вернулся к шинковке лука. Рука парня мелькала с поразительной скоростью, нож пахал, как электрический. «Я поцелую, вечность провозилась одна», — призналась я, когда первое блюдо было почти готово. «Практика решает», — скромно ответил мне Саша. Давайте босса позовем, надеюсь, он выспался. Женька вернулся к нам, помятый и заспанный. Увидев готовую камбалу, он не слишком обрадовался. Мама моя так в голодный год жарила. Пожаловался он. Редкая фигня. Сначала попробуй. Я вручила ему вилку. Женя презрительно выковырнул кусочек из рыбы, сунул в рот, зажмурился. Я покачала головой и причмокнула губами. Сашка хихикнул. Лицо дегустатора разгладилось почти мгновенно. Женя удивленно распахнул глаза, почти закричал. «А, вкусно! Попробуйте гарнир следом!» Посоветовал Саша. Женя зачерпнул пюре и снова довольный замычал. «Ммм, потрясающе! Что это? Не картошка, сто процентов!» «Это крем из тыквы и цветной капусты с дарблю. Алина Сергеевна придумала его сама!» Прихвастнул за меня Саша и добавил. «Круто, правда, его можно использовать как гарнир или соус, или все сразу!» Женя скосился на него. «Ты уже пробовал?» «Облизал ложку, пока выкладывал», — признался парень. «Не удержался». Я засмеялась, довольно похвалами юного повара и реакцией Жени. «Повар обязан все попробовать», — похвалила я Сашу. «Серьезно, это очень вкусно», — повторил Фролов. «Саш, попробуй рыбу тоже». Женя ревниво придвинул тарелку к себе. «Я думал, это мое». «Прекращай это на всех, сейчас будет еще клев готов, и судаки, и щечки почти утомились». Нам придется много есть сегодня, всем троим. Я взяла вилку и попробовала кусочек. Глаза закатились от удовольствия. Да, Камбала была хороша, но ее сложнее всего испортить. Посмотрим, что мы натворили с другими блюдами. «Сашка, доставай масло, паштет из креветок и гокамоле», — скомандовала я. «Поджарь немного капустных хлеб свой и всю корзинку тоже неси. Я проверю судака». Парень козырнул и поспешил исполнять. Я показала из-за его спиной Женьке большой палец, намекая на ценность сотрудника. Фролов почему-то опять нахмурился. Когда сушев подал стартер, я вернула ему комплиментарный долг. «Рецепт хлеба от Сашки, попробуй, он невероятный!» Я сама намазала гренку для Жени и протянула. Фролов откусил осторожно и снова оценил вкусно отлично. «Почему мы раньше такой хлеб не пекли?» спросил он. «Так Виктор Андреевич видел меню иначе». «А, ну да». Женя дернул уголком губ. Он печку для пиццы использовал. Вроде это выгоднее. «Поставь ценник на хлеб, как на кусок пиццы, его будут сметать под ноль. Поверь мне». Женя удивленно на меня оставился. «Очень сомневаюсь». Зато Сашка кивал энергично. «Так и будет, Жень. Я знаю этот эффект. Корзинка может стоить 300 рублей. Это весьма адекватная цена для такого хлеба. Как за 20 батонов». Заметил Женя. «Дело не в функции». Снова влезла я. Мы продаем не батон, не буханку, а эмоции. Этот хлеб сам по себе шедевр. С паштетами или с маслом. Просто совершенство Боже. Я забыла про сопровождение. Есть у нас шампанское? Теперь оба мужчины уставились на меня огромными глазами. Я искренне испугалась, что и глазные яблоки выскочат из орбит и попрыгают на перегонки по кафельному полу кухни. Саша благоговейным шепотом озвучил распиаренную марку шампанского. «Неси», — приказала я. Сушев на всякий случай глянул на босса. Тот едва заметно кивнул. «Аминь, прохладные!» Оценила я температуру бутылки, забирая ее из рук Саши через минуту. «В подвале было!» Заметил парень. «Это отлично. Вино неплохое, хоть и не выдающееся. За эти деньги есть шампань намного интереснее. И точно стоит расширить ассортимент более дешевыми креманами. Они вообще не хуже». Женя заворчал. «Хоть что-то ты приемлешь дешевое!» Они не дешевые, просто дешевле этого. Я указала на бутылку, с которой сняла фольгу и мюзле. Женя попытался предложить открыть, но я быстро справилась с ней сама. Саша вздрогнула тихого хлопка. «Вот эта женщина!» Восхищенно выдохнул Саша. Я прыснула и дернула его за ухо. «Прекрати!» Женя сдвинул брови. Я подумала, что Фролов недоволен из-за открытой бутылки шампанского и предложила, наливая в бокалы. «Я плачу Жене, стрессуй!» «Зачем?» «Расходы, шики, все дела», — продолжала я предполагать. Женька лишь рукой махнул. «Я не разорюсь. Судя по пыли, бутылка ждет своего часа сто лет». «У нас редко статусные гости», — подтвердил Саша. «Чаще просят просека». «Скоро будут и гедонисты», — пообещала я мужчинам. «Давайте». Мы подняли бокалы и выпили. «Первый раз шампанское пробу с хлебом», — признался Саша. Женя присоединился. «Я тоже. Блин, как здорово с этим маслом. М -м, сливочно». Я прикрыла глаза и подытожила. «Да, идеально. Но не увлекайтесь. Нам нужно продолжить». Я отодвинула бокал и вернулась к плите. Санек снова взялся за нож. Женя сел на столешницу и потягивал вино, наблюдая за нами. Денек выдался сложный, но интересный. Я думала, что Женя от нечего делать выпьет всю бутылку, но самым веселым к вечеру оказался Саша. «После совместного приготовления супа из тыквы мы перешли на «ты». Сушев шумно и бурно нахваливал каждое блюдо, что мы дегустировали. Женя больше жевал и жестикулировал. По его лицу я никак не могла понять, нравится ему или нет. Слушал он внимательно и жевал тоже очень вдумчиво. Я ждала разнос, но в конце Женя меня похвалил. Это все очень неожиданно и вкусно. Сказал он, доедая с креманки брусничный сорбет. Я думал, ты устроишь молекулярную вакханалию, но еда простая, вкусная. На каждый день. Идеально для гостиничного ресторана у моря. «Портовая эстетика, босс!» — умничал Саша. Женя сверкнул в него глазами, но хмельной парень не заметил этого. Я загрузила посуду в мойку, вытерла руки и улыбнулась Жене. «Рада, что тебе понравилось!» «Сколько времени нужно, чтобы ввести в меню эти позиции?» «Зависит от тебя отчасти. И от команды, конечно. Мне лично нужен еще один день для салатов и супов, обучения персонала. Можем начать с ограниченного меню». «Я согласен». «Думаю, через неделю можно ввести новое блюдо, если успеешь отпечатать его. Советую не заморачиваться, сделать скромный дизайн, как будто от руки написано на пергаменте. И по Жень, винную карту нужно подготовить под новое меню. Крепкому и пиву у меня вопросов нет». «Давай завтра все обсудим с Сережей подробнее», — предложил Фролов. «Да, хорошо, а приедет?» Заказал, свеженькую. Сашка хрюкнул. «Не бывает ее свеженькой». «Как это?» — удивилась я. «Разве это не балтийская рыба?» «Нет, Алина, это приколы портовых городов. Пеламеда живет в Атлантике, к нам ее везут из Китая или Перу. Что говорить про свежесть? Поэтому и едим ее с Женя вздохнул. «Я ее пробовать не буду», — заявил он категорично. «А я бы попробовал с удовольствием. Главное, чтобы Алина наша чудесная Сергеевна настрогала». Сашка икнул, и Женя не выдержал. «Иди отдыхать. Завтра Алине тоже понадобится помощь». Саша хотел что-то добавить, но не стал. Он небрежно помыхал нам рукой и удалился с кухни. Едва за сушефом шефом закрылась дверь, Женя спросил. «Вы так быстро подружились?» Меня удивил его вопрос. «Не могу назвать это дружбой, но мы поладили. Кажется». Осторожно, поправила я хозяина заведения. «Он к тебе подкатывает», — заявил Фролов. Я чуть не уронила стакан, который наливала в воду. «Глупости! С чего ты взял?» «Он с тебя глаз не сводит. Смеется над каждой шуткой, нахваливает тебя. Это стопроцентный подкат». «Бред, Женя, мы просто работали!» «Нет, он подкатывал!» «А вот и нет!» «А вот и да!» «Фролов, ты больной!» «Я вижу очевидное!» Положив ладонь на грудь, я предположила не менее абсурдную вещь, чем подкат Саши ко мне. «Женечка, ты ревнуешь, что ли?» «Нет!» Гаркнул он. Чем расписался, что «да». Женя сам тут же поправился. «Вообще, да, ревную, котова. Я тебя вызвал из Москвы...» Плачу кучу денег, а ты, вместо того, чтобы спасти мой ресторан, решила закрутить роман? Почему же вместо этого? Скорее вместе, так сказать, между делом. Издевалась я от души. Алинка, это не смешно. Женя наступился. Неужели он всерьез собирался злиться на меня? Я решила бить его же оружием и обиделась сильно глобально. Знаешь, Женя... Я поставила стакан на стол и уперла руки в бока. Если Сашка ко мне подкатывает, то я не против. Он единственный, кто игнорировал выходной, чтобы помочь мне, и единственный, кто общался со мной по-человечески. Сашины подкаты намного приятнее обрезливости Виктора и равнодушия Сергея. К тому же у парня будет стимул стараться, вряд ли он сразу налажает. Была бы моя воля, я бы поставила его шефом. Но представляю, как Виктор Андреевич примет новое место». «Плохо», — выдал Женя реальный прогноз. «Прости, Алин, я что-то опять дала жару». По его виноватой морде я поняла, что перегнула. И ты меня прости. Я потерла лоб пальцами, стараясь успокоиться. Не хотела повышать голос, но нервы ни не к черту. Из-за нас или вообще лично? Женя видел чуть дальше своего ресторана и меня тронуло. Да, я в каком-то разнообразном состоянии после развода. Еще бы. Он сразу пояснил. Я не разводился и не женился, но многие друзья через это прошли. Ты еще отлично держишься. Спасибо. Хочешь поговорить об этом? неожиданно предложил Фролов. «Я поищу еще вина в подвале». Он слез со столешницы и тряхнул головой. Его безумные волосы устроили мини-бурю и снова упали в разные стороны непосложными прядями. Я похлопала его по плечу и поспешила отказаться. «Спасибо, Жень. Я устала и хочу лечь пораньше. Надеюсь, меня не выселили из домика». «Нет, я распорядился оставить его за тобой на время сотрудничества». Поддавшись порыву, я встала на цыпочки и поцеловала Женю в щеку. — Большое спасибо. Мне там очень хорошо. — Правда? Я рад. Наши руки нечаянно соприкоснулись. Меня обожгло теплом его ладони. Я хотела дернуть руку, но Женя мягко придержал мои пальчики, сжал их. Я стояла, задрав голову, смотрела в его красивые серые глаза. Мне хотелось прочитать Жени на мысли. Зачем он трогает меня сейчас? Это дружеский жест поддержки или что-то большее? Совсем как в школе. Каждый его взгляд, прикосновение, движение в мою сторону или небрежно брошенную реплику я обдумывала, анализировала, обсуждала с подружками. В общем, сходила с ума по Жене Фролову. Вспомнить это чувство оказалось неожиданно приятно. Женя разомкнул губы и хотел что-то сказать, но передумал. Он облизнулся. «Да завтра?» — спросил Фролов. «Я точно знала, что совсем не эти слова были у него на уме». Или снова принимала желаемое за действительное? «Да». «До завтра», — прошептала я. Женя опустил мою руку, и я вышла из кухни на ватных ногах.